Окрестности Рыбнинска. Ноябрь 1941 года. Елизавета только что вернулась домой. Устала, сняла выпочканные в земле сапожки, сполоснула под рукомойником натруженные в мозолях ладони. Гудели ноги, ломила спину. Все трудоспособное население, от подростков до стариков, работало днем и ночью. В спешном порядке рыли траншеи вокруг города, устанавливали заграждение. После смены на заводе она вместе со всеми копала противотанковые рвы. Немецкие танковые части стояли менее чем в полусотни километров от границы области. Налеты вражеских бомбардировщиков, начавшиеся еще в первые недели войны, усилились. Фронт подступал все ближе. «Тетя Лиза, это ты?» — тоненький голосок раздался из кухни. «А я чайник вскипятила, в коридор вышла девочка, худенькая, маленького росточка, закутанная в Елизаветину вязаную кофту, которая доходила ей до лодыжек. Неделю назад под Дрыбнинском под бомбежку попал эшелон, перевозивший детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Тех, кто остался в живых, разобрали по домам местные жители. Елизавета взяла к себе Соню, своих детей пока Бог не дал, да и неизвестно, даст ли в будущем. Выйти замуж до войны она не успела, все ее друзья-ровесники были на фронте. Кому суждено вернуться, неизвестно. А Сонюшка, сирота, будет ей за дочку, вдвоем-то легче. «Ах ты, моя помощница!» Она ласково обняла девчушку, погладила чернявую головку. «Сейчас ужинать будем, я тут хлеба принесла, ставь на стол чайник, доставай кружки, картошка там еще холодная, в кастрюле оставалась». «А дед Василий, сторож наш, конфетку для тебя припас, просил передать». Елизавета положила на блюдце карамельку в замусоленном фантике. Глаза Сони загорелись, но личико по-прежнему оставалось печальным. Девочка за все эти дни ни разу не улыбнулась, хотя понемногу оттаивала и к приютившей ее женщине тянулась. Только сели чаевничать, как в дверь постучали. Они никого не ждали, но, может, у соседей что-то случилось, или на завод срочно вызывают. Лиза поспешила открыть и с удивлением уставилась на неожиданного гостя. Высокий крепкий мужчина, лет сорока, в полевой форме и с мешком за плечами, с довольно большим свертком в руках, завернутым в вощеную бумагу, смущенно переминался на пороге. «Вы Елизавета Меркушина?» «Хотя, что я спрашиваю, конечно, это вы!» «Лизонька!» Пробасил незнакомец. «Копия старшей сестрицы. Выросла, расцвела. Я же тебя еще девчоночкой малой видал, а ты поди меня и вовсе не помнишь. Игнать и я». «Игнат? Жених Настеньки? Что же вы стоите в дверях? Проходите, мы как раз ужинатели. Лиза втащила гостя в квартиру, увлекла за собой на кухню, где изумленная Соня уже ставила на стол третью чашку. Дайте-ка я вас на свету рассмотрю. Возмужали, постарели. О, ой, простите, Игнатий. Я же вас помню молодым, без седины, без морщин. Не удивляйтесь. Конечно, помню. Как такого красавца забудешь? Вы знаете, я девчонкой была, в вас безнадежно влюблена и ужасно завидовала Насте. Сколько ж мне тогда было? Лет тринадцать, пятнадцать. Вы-то на меня и внимания не обращали. Ой, да я вас заговорила. Вы садитесь, чая с нами попейте. Сонюшка, «Давай еще тарелку. Положи картошечки». Видя, как две женщины, большая и маленькая, суетятся вокруг стола, мужчина достал из мешка банку тушенки, несколько кусков сахара и плитку шоколада. «Не возражайте. Это мой вклад в наше застолье». Пресек он слабый протест хозяйки. «В конце концов, я к вам, считай, напросился. Да и уезжаю я утром. Вот и устроим мне проводы, почти по-семейному». «Но раз так, то и выпить по рюмочке не помешает». Лиза достала из буфета штоф с домашней наливкой. «Вишневая, по старинному рецепту». За столом вспоминали прошлое. Говорили на общие темы, об обстановке на фронте, надеждах на скорую победу, бытовых тяготах. Заметив, что Соня начала клевать носом, Елизавета отвела девочку в спальню, уложила и погасила свет. Вернувшись, села напротив Игнатия и, подперев кулачком голову, спросила. «Ну а теперь рассказывайте, что вас ко мне привело? Какие-то вести от Настеньки?» «Боюсь, Лиза, новости у меня плохие. Виделся я с вашей сестрой последний раз почти шесть лет назад при обстоятельствах, которые мне не велено раскрывать. Но все годы монашеского служения Насте я следил за ней издалека на расстоянии». Она приняла постриг под именем Феоктиста и была в монастыре не на последних ролях. Знаю, что матушка меня очень ее ценила, поручения деликатные давала. «Вам повезло больше моего. Анастасия все связи с семьей разорвала еще в 32-м, после ссоры с отцом. Наша с ней встреча тоже была случайной. Весной этого года монастыри затопили при строительстве водохранилища. Вы наверняка знаете, слышали об этом». Полгода я искал следы его обитательниц, коих разбросала по разным обителям. Но Настеньки не нашел. Пропала и игуменья Пороскева. Никто об их судьбе ничего не знал. И вот пару недель назад пришло мне письмо от одной монахини, которая прослышала о моих поисках. Игнати тяжело вздохнул и прикрыл глаза. С ее слов, матушка Пороскева пожалала разделить участь монастыря и утонула вместе с ним. По слухам, с ней осталась и наша Настя. Говорят, они приковали себя к алтарной решетке и упокоились под водой. Подавив невольный всхлип, мужчина одним глотком осушил рюмку с наливкой и перекрестился. «Упокой, Господи, их душа грешная!» Лиза тихо плакала, уткнувшись лицом в ладони. Она даже не замечала, что Соня, завернувшись в одеяло, стоит у приоткрытой двери, с любопытством прислушиваясь к разговору взрослых. Игнатий подошел, приобнял женщину за плечи. «На всю воля Божья, Лизонька. Но у меня для тебя подарок от Насти сбережен. Я ж для этого и пришел. Передать тебе ее последнюю волю». Из темной шуршащей бумаги он извлек картину, прислонил ее к спинке стула. На Елизавету смотрела ее старшая сестра, нарисованная так мастерски, что глаза ее светились живым светом. Велено мне было картину эту хранить, а Коля не станет, Настеньке, доставить ее тебе, а ты, чтобы хранила и передала своим детям и внукам, чтобы не случилось береги, очень Настасья просила. Лиза, потрясенная известием о трагической гибели сестры, даже не задумывалась, почему та настолько дорожила своим портретом. Может, от того, что нарисовал его любимый человек, ведь ясно было, это работа Игнатия, его рука. А может, хотела память о себе оставить для семьи, с которой так решительно прекратила все отношения в прошлом. Больнее всего было то, что у Елизаветы больше не осталось ни одного родного человека. После кончины родителей мысль о том, что где-то есть старшая сестра, согревала теплом и давала надежду на встречу. Теперь же эта ниточка оборвалась. Ей предстояло одной выживать в мире, полном боли и страданий. От этих мыслей она заплакала еще горше. «Тише, тише, милая, дочку разбудишь», — успокаивал ее Игнатий. Лиза и не заметила, как прильнула к его широкой груди, уткнувшись мокрым лицом в гимнастерку, как бережно и ласково обнимают ее сильные мужские руки. Ей понемногу становилось легче, Слезы отступили, пришло чувство защищенности, и вместе с тем какой-то незнакомой неги толчками пульсировавшей в груди. Видимо почувствовав это, Игнатий отодвинулся и усадил Лизу на стул. Пора мне. Засиделся я у вас, девоньки. Он взглянул на часы ходики на стене. О. Да, мне уже скоро на вокзале надо быть. Через 6 часов эшелон наш отходит. «Подремлю там на лавке и вперед, фрицев бить». «Да что ж ты будешь на вокзальных лавках спину мозолить?» Лиза утерла слезы и сказала тихо и решительно. «Оставайся». На невысказанный вопрос в глазах Агнатия ответила. «Не замужем я, Соня приемная, с разбомбленного поезда. Нет у меня больше никого, только она, да ты». Тихо скрипнула дверь на рассвете. Это ушел Игнатий, стараясь не потревожить сон спящей девочки. Постель еще хранила его тепло, запах табака и одеколона. Завернувшись в шерстяной платок, Лиза долго смотрела в окно, провожая взглядом высокую мужскую фигуру, растворяющуюся в утреннем полумраке. Обернувшись, она встретила понимающий взгляд красивой синеглазой женщины на портрете, чью тайну теперь ей предстояло хранить до конца жизни. Где-то вдали, в стороне железной дороги, то и дело вспыхивали зорницы. Резервуары с бензином и нефтью после ночной бомбежки были объяты пламенем. Тонны горючего, полыхая, стекали по откосу в Волгу. И казалось, что горит даже вода в реке.